В первые месяцы таких парней чествовали, для всех они были героями, девушки буквально осаждали их. Но война шла дальше, и положение изменилось. Одноногие стали обычным массовым явлением. А позже те же девушки и вовсе отдавали предпочтение парням со здоровыми ногами. Одноногие и безногие оказались в загоне. Как женщина, просвещенная передавая, передовая, я пытаюсь объяснить вам, сексуальный и эротический статут этого Крэмпа и ту психологическую ситуацию, в какой он очутился. Скажите на милость, что представлял собой в начале 44-го года парень с ампутированной ногой? Бедолагу с нищенской пенсией. И вообразите себе, каково было человеку, если в решающий момент он должен был отстегивать ногу. Кошмарное положение и для него, и для его партнерши даже если партнерши девица легкого поведения. Чай у госпожи Хольдхоне был дивный, и при третьем визите пепельница уже приблизилась по величине к блюдцу от чашки для кофе Мокка. Автор расценил этот факт как знак симпатии к его особе. А теперь возьмем этого Пельцера здорового, как бык Пельцера. Можно считать, что он являлся классической иллюстрацией к древнему изречению в здоровом теле здоровый дух. Сочетание это встречается только у преступных натур, я хочу сказать, у людей совершенно бессовестных. Бессовестность — залог идеального здоровья, поверьте мне. Пельцер не пропускал ни одной возможности, он наживался на всем. Конвойные, которые утром приводили Бориса, а вечером отводили, обеспечивали Пельцера коньяком, кофе и сигаретами. Примерно раз в неделю эти солдаты сопровождали составы во Францию или в Бельгию. Коньяк, сигареты и кофе они привозили целыми ящиками. И еще они спекулировали тканями. У этих ребят можно было просто заказать товар, как его заказывают в магазине. Один из солдат, его звали Колб, и он был постарше остальных, кстати сказать, скользкий тип, привез мне однажды из Антверпена отрез бархата на платье. Другого солдата звали Болдик. Он был помоложе, эдакий рубаха-парень, отпетый нигилист. С начала сорок четвертого таких парней было хоть пруд пруди. Настоящий весельчак, ей-богу, один глаз у него был стеклянный, и одна рука ампутирована, зато на груди целый иконостас. Этот парень совершенно цинично расценивал свой потерянный глаз, свою отнятую руку и свои регалии как козыри в игре. Ему было наплевать на фюрера, нацию и отечество пожалуй, даже в большей степени, чем мне. Конечно, я могла свободно обойтись без фюрера, но я была за Рейнский народ и за Рейнское Отечество. Этот болдик время от времени уединялся с шелф. После лени она была среди нас самой аппетитной. Уединялся в теплицу позади мастерской, якобы для того, чтобы с разрешения Пельцера срезать несколько цветков. Он говорил, что они с шелф пошли поиграть в кошки-мышки или послушать, как поет Синичка. Для него все это было расплюнуть, и он, не переставая, острил. В общем, он был неплохой парень. Только от его цинизма и нигилизма становилось как-то жутковато. Иногда он старался подбодрить Кремпа, на ходу совал ему несколько сигарет, хлопал по плечу и громко произносил лозунг, который был тогда в ходу. «Наслаждайся войной, братец, мир будет ужасен!» Его напарник Кол был противный тип, всех лапал, всех тискал. Ну а что касается Пельцера, то, выражаясь современным языком, он использовал те возможности, которые предоставляла ему конъюнктура на рынке сбыта похоронных принадлежностей. В ту пору все продавалось из-под полы — венки, ленты, цветы, гробы. Кроме того, Пельцер неплохо наживался на венках для бонз воинов-героев и жертв воздушных налетов. Никто не хотел хоронить дорогих покойников без приличного венка. А число похорон в Германии, как военных, так и штатских, неуклонно росло. Гробы поэтому начали использовать по нескольку раз, в конце концов они превратились в чистую бутафорию. Дно гроба выдвигалось, и очередной покойник, зашитый в парусину, позже просто в дерюгу, еще позже кое-как обернутый, почти голый падал в голую землю. Ради соблюдения приличий бутафорский гроб короткое время выдерживали в могиле, для виду его слегка забрасывали землей. Но стоило удалиться друзьям и близким покойника, солдатам, дававшим залп, обер бургомистру и нацистским бонзам, словом всем профессиональным и непрофессиональным плакальщикам, как выражался Пельцер,